— О, вы, мужчины! — гневно вскричала она. — Так чего ж ты хочешь в таком случае? — Ну, хорошо. Я скажу тебе, Эмбер. Брюс сел и посмотрел ей в глаза. — Я хочу большего, чем провести ближайшие двадцать пять лет на лестнице, когда стоящие на верхней ступеньке наступают мне каблуком на пальцы, а я на пальце стоящего ниже. «Я хочу делать что-то иное, чем плести заговоры и строить интриги в компании с мерзавцами и дураками, которых презираю. Меня не устраивает жизнь между театром и петушинами боями, между гайд-парком и пел и так каждый божий день? Карточные игры, шулерство». И в конечном счете карьера сводника для спальни короля. Он брезгливо сморщился. А потом смерть от перепоя и любовных излишеств. Ты думаешь, Америка спасет тебя от смерти из-за вина и женщин? Может быть, и не спасет. Но одно я знаю наверняка. Я умру не от скуки. — Ну, конечно, — саркастически усмехнула Сэмбер, — там, в Америке, у тебя прелестная компания. Чернокожие, пираты, уголовники из Нью-Гейта и бандиты всех мастей. Народ там гораздо более цивилизованный, чем ты себе представляешь. И среди них прекрасные люди из хороших семей, которые выехали из Англии во времена Кромвеля. И сейчас уезжают, по той же причине, что и я. И дело не в том, что люди в Америке лучше, чем в Англии. Нет, они такие же. Но Америка еще очень молодая и многообещающая страна, какой Англия не была и тысячу лет назад. Это страна, которая ждет, чтобы ее создали те, кто решится на это. И я хочу там быть пока я в состоянии сделать все по-своему. Во время гражданской войны мой отец потерял все, что принадлежало нашей семье в течение семи веков. Я хочу, чтобы мои дети имели что-то, чего они никогда не потеряют. Тогда зачем тебе сражаться за Англию, раз ты так не любишь ее? Ах, Эмбер! — тихо произнес он. — Дорогая моя, я надеюсь, когда-нибудь ты узнаешь об очень многом, что сейчас тебе неведомо. — А я надеюсь, что когда-нибудь ты потонешь в своем проклятом океане. — Сомневаюсь, что это возможно. По древней легенде отпетые негодяи не тонут, море их не принимает в свою пучину. Эмбер в ярости соскочила с кровати, но вдруг остановилась, обернулась и взглянула на Брюса. Тот лежал, подперев голову локтем, и внимательно наблюдал за ней. Эмбер вернулась, села рядом с ним, взяла его ладонь и сжала ее обеими руками. «Ох, Брюс, ты ведь знаешь, я не это имела в виду, но я так сильно люблю тебя». Я готова умереть ради тебя, а ты? Ты как будто не очень во мне нуждаешься. Я для тебя просто подружка, шлюха. А я хочу быть твоей женой, понимаешь? Настоящей женой. Я хочу следовать за тобой повсюду, делить с тобой трудности, строить вместе с тобой планы, рожать тебе детей. Я хочу стать частью тебя». «О, пожалуйста, дорогой мой, возьми меня с собой в Америку. Мне все равно, что там и как. Клянусь тебе, я все выдержу. Я готова жить в любых условиях. Я буду делать все-все. Стану помогать тебе валить деревья, выращивать табак. Я буду готовить тебе еду. О, Брюс, я буду делать все. Только возьми меня с собой». Еще секунду он глядел на нее, прищурившись, но как раз в тот момент, когда Эмбер решила, что убедила его, Брюс покачал головой и встал. — Нет, этому никогда не суждено сбыться, Эмбер. Это не твой образ жизни, и через несколько недель или месяцев тебе все надоест. «И ты возненавидишь меня за то, что я привез тебя в Америку!» Она бросилась к нему, отчаянно пытаясь ухватиться за счастье, ускользавшее от нее сквозь пальцы. Она еще надеялась удержать его. «Нет, Брюс, нет! Такого никогда не будет, клянусь тебе! Обещаю, я полюблю все, если только ты будешь рядом!» «Я не могу пойти на это, Эмбер!» и давай оставим разговор. — Тогда, значит, у тебя есть на то другая причина. — Ну, скажи, есть? И что это за причина? У Брюса кончилось терпение, и он рассердился. — Ради Господа Бога, Эмбер, перестать говорить об этом. Я не пойду на это, и все тут. Долгую минуту Эмбер пристально смотрела на него. — Я знаю, почему. Медленно произнесла она, наконец. — Я знаю, почему ты не хочешь взять меня с собой и почему ты не женишься на мне. Причина в том, что я — фермерская дочь, а ты — из благородных. Мой отец был только Йоменом, а твой... Сидел в палате лордов. Моя мать была простой женщиной, а твоя произошла не меньше, как от рода Моисеева. Мои родичи — фермеры, а в жилах твоих родственников, если хорошенько поискать, наверняка течет кровь самих стюартов. Эмбер говорила зло с горечью, ее лицо некрасиво искажалось от гнева. Она сердито отвернулась и стала одеваться. Брюс смотрел на нее, и его лицо светилось нежностью к ней. Казалось, он старался придумать какие-то слова, которые смогли бы облегчить унижение, мучивший Эмбер. Но та не дала ему возможности что-либо сказать. Не прошло и двух-трех минут, как она оделась, подхватила плащ и крикнула. «Вот в этом и причина». «Не так ли?» Брюс поглядел ей в глаза. о Эмбер, зачем ты всегда придумываешь хуже, чем есть на самом деле? Ведь ты сама знаешь, что я не смог бы жениться на тебе, даже если бы захотел. Я не могу жениться только ради себя самого. Я ведь не один в мире, как пылинка, летящая в воздухе. У меня есть родственники, с которыми нельзя не считаться». У меня есть ответственность перед моими покойными родителями и родителями моих родителей. Слова «Брюс» и «Карлтон» ничего не значат для тебя, это вполне естественно. Но эти слова чертовски много значат для «Брюсов» и для «Карлтонов». Ты меня этим не возьмешь. Ты заявил, что не стал бы жениться на мне, даже если бы мог. Так в чем дело? Смоги! Теперь они мерили друг друга взглядами. Ответ Брюса прозвучал резко и неожиданно, как выстрел из пистолета. Нет! Эмбер продолжала еще мгновение смотреть на него. Но ее лицо густо покраснело. На лбу и на шее напряглись жилы, в которых пульсировала кровь. Ох! Ее почти истерический вопль наполняла ярость и боль. «Я ненавижу тебя, Брюс Карлтон! Ненавижу! Я...» Она повернулась и бросилась вон из комнаты, громко хлопнув дверью. «Надеюсь, я никогда больше не увижу тебя!» Эмбер зарыдала и стремглав побежала вниз по лестнице. «Все! — говорила она себе. — Это последнее оскорбление!» которую он наносит мне, последний раз вот так обращается со мной. Эмбер выбежала из дома Элсбери прямо к своей карете. «Погоняй — Погоняй! — крикнула она Темпесту. «Домой — Домой! Она откинулась на сиденье кареты и зарыдала горько и отчаянно, кусая пальцы в перчатках. Эмбер была так сильно расстроена, что не обратила внимания на другую карету, стоявшую у ворот дома с опущенными шторами на окошках. Эта вторая карета тронулась сразу после отъезда кареты Эмбер и не отставала от нее, поворачивая точно на те же улицы, останавливаясь в то же самое время и не допуская, чтобы какая-нибудь другая коляска вклинилась между ними.